Проводник имеет право охотиться не только в сельве, но и в горах. Попытка грибла пасти человека, который пришел на встречу с Риктором, окончилась неудачей. Сразу же после встречи тот поехал на аэродром, сел в маленький самолет без опознавательных знаков и улетел в неизвестном направлении. За Риктером, однако, Гриббл наладил наблюдение, которое и привело англичан в Лаплату и в Борелочи, где лаборатория охранялась молчаливыми людьми в штатских костюмах, но с хорошей военной выправкой. План, задуманный Ми-6 в Гамбурге в 1945 году, казавшимся далеким уже, получил свое развитие.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 Именно страх составит американских экспертов начать диалог с британскими коллегами, ибо атомная бомба в руках перона равно опасна и для Вашингтона, и для Лондона. Грибл решил, что ему вменят в обязанность наладить слежку за каждым шагом Риктора. Он мог это сделать. Крезы и злоплаты, которых он водил по сельве, примут его с распростертыми объятиями. Однако очередное указание, поступившее из Лондона, оказалось совершенно иным. Мамочка писала тайнописью, что необходимо продумать вопрос о том, чтобы Грибл организовал утечку информации о том деле, которое раскручивал Риктер. Причем сослаться следует на Штирлица. Как это сделать, задача Грибла?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 Как к нему можно подкрасться в Латинской Америке, где у них нет своих корреспондентов? Один шанс из миллиона. Лондон ответил в обычной своей манере, сдобренной старым островным юмором. Вот и реализуйте этот шанс. Ответили ему так те люди из британской секретной службы, которых связывала старые добрая дружба с ОСС. И отвечать так они считали нужным, потому что директором нового журнала был не кто-нибудь, но бывший вице-президент Соединенных Штатов Генри Уоллес. К этой глубинной комбинации Аллен далис а именно он был ее автором, МакКайро не подпускал. Его давешняя задумка каким-то образом связать Штирлица и Роумана с людьми типа Уоллеса обрела реальную возможность именно в тот день, когда вышел первый номер журнала New Republican, который занял открыто прорузвельтельскую позицию, выступал за дружеский диалог с Москвой и требовал немедленного и бесспорного запрещения производства ядерного оружия.